В начале лета подготовка к походу на корабль несколько замедлилась. Два главных участника этого дела, Олег и Сергеев, часто отвлекались на другие дела. Олег все продолжал возиться с шаром, что-то изобретал в нем, мастерил, почти каждый день поднимался вверх, чаще вдвоем с кем-нибудь. У Сергеева была другая забота — Линда Хинт переехала все-таки к нему. Свадьбы никакой не было, и праздника, в общем, тоже, если не считать, что взрослые собрались к ним в дом, посидели, помянули Томаса и покойную жену Сергеева, выпили чаю, пожелали Линде с Сергеевым вернуться благополучно на землю и разошлись. Взрослых в поселке осталось совсем мало, и некоторые из них были совсем плохи. Очень сдал старый, хворала большая Луиза, А слепая Кристина сама о себе говорила, что она не жилец. Олегову мать так замучила радикулит, что она большую часть дня лежала на постели. Так что в огороде возились в основном вайткус с Линдой и Эгли, а Сергеев занимался мастерской. И, конечно, все больше дел падало на долю молодых. Охота в эти недели полностью перешла в ведение Дика, который брал с собой казика, а иногда... Петра Савайткуса. И уже трудно было называть мальчиками этих ребят. Это были подростки, умелые, ловкие и быстрые. В школу они уже не ходили, да старый и не мог им больше ничего дать. Его прошлое для них было будущим, причем близким и достижимым. Теперь все верили в шар и даже склонны были преувеличивать его возможности. Казалось, что на шаре можно лететь к кораблю, когда и как хочешь. Олег лучше других понимал, что его детище — корабль ненадежный. Он уже научился чувствовать шар и знал, как легко он под действием слабого ветерка готов нестись, куда придется. Во второй свой полет Олег взял с собой казика. Это было справедливо. Казик добровольно возился с неприятными делами, связанными с шаром. Он без таскал дрова для шара и давил прессом масло из них. Он ходил на охоту на мустангов, потому что надо было чинить и латать шар. Олег заметил, правда не сразу, как проявляется человеческий эгоизм в отношении к шару. «Может, люди и не замечали собственного эгоизма, только со стороны ты видишь чужие слабости». Те, кто хотел полететь на шаре, честно помогали его запускать, держать веревки, скатывать его и прятать под навес, когда полет кончался. Но после того, как сами поднялись в воздух, интерес к шару падал. Большинство из тех, кто летал с Олегом, полет разочаровал. Был момент страха, когда шар поднимался, потом возникал интерес увидеть лес и поселок сверху, вот и все. Так было с Линдой и Слиз, которая три раза пропускала свою очередь, потому что очень боялась, потом все же забралась в корзину, а когда шар поднимался, визжала от страха так, что ребятишки, смотревшие снизу, чуть не умерли от смеха. Вайткус, поднявшись в воздух, внимательно глядел вокруг, а потом сказал, что надо будет сходить за болото, потому что он видит в чаще за ним яблоневые заросли. Старый молчал, когда они были наверху. Минут двадцать молчал, потом сказал «Спасибо, можно опускаться». Эгли смотрела на поселок, потом вытерла глаза, может, от ветра, может, саринка попала и сказала «С ума сойти, какое убожество!» Мать лететь отказалась, и это было хорошо. Но каждый раз, когда Олег готовился к следующему полету, она выходила на площадку и обязательно проверяла, хорошо ли держит канат.